Торговый день у Тимки выдался один из лучших. Товара почти не осталось, а деньги уютно лежали в застегнутом на две молнии на брюшнике. — Гвардия не сдается! — бодро, во всю силу легких выкрикнул Тимка, подобравшись поближе к рингу. Ему искренне хотелось удачи для коротышки. Как-то, расслышав Тимкин крик в общем вое, Гвардеец приоткрыл один глаз и взглянул на мальчика. — Вадим? — присмотревшись, потрясенно ахнул Тимка. — Что ты здесь делаешь? — А ты? — едва шевельнув губами, спросил коротышка. Тимка опустил глаза, сжал кулаки и вонзил грязные, отросшие ногти в ладони. Его и без того некрасивую физиономию Перекосила мучительная гримаса. «Я понял», — негромко сказал он, уверенный в том, что Вадим слышит и понимает его. «Ты здесь для денег, а деньги для Аси, чтобы доказать ей и с ней быть, как я для Маши. Я продаю здесь минералку, Вадим. Ты знаешь, что это такое?» «Я знаю». За каждый выигранный бой два куска. — Но он же тебя изувечит, Вадим. Он старше лет на десять. Нельзя, откажись. — Пошел вон, щенок! — рявкнул на Тимку секундант Вадима. Вадим медленно покачал головой. — Эти деньги не для Аси, Тимка. Она сама. Деньги для Роберта. — Какого еще Роберта? — пронзительно заверещал Тимка и умоляюще сложил руки перед грудью. — Вадик, миленький, я тебя прошу, откажись сейчас, скажи им, что не можешь. — Да я сейчас тебе, паскуде, малолетний, башку откручу. Секундант или тренер, свирепо вращая глазами, полез под канат. Тимка поспешно сиганул в сторону. Во втором раунде в портере Вадим ударил расслабившегося и уверенного в скорой победе терминатора головой в солнечное сплетение. Соотношение ростовых показателей делало такой удар весьма перспективным. Вырубил его на несколько секунд, вскочил, прыгнул сверху и провел болевой залом. Судья признал безусловную победу гвардейца. Тимка пытался пробиться к Вадиму, Но служащие боев его не пропустили. Когда Тимка рысью бежал через пустырь к автобусной остановке, его остановили двое парней в низко надвинутых черных шапочках. Показали нож, зафиксировали, быстрым движением распахнули куртку, перерезали ремень на брюшнике и забрали его себе. Потом швырнули в раскисший снег с грязью и лениво больше для порядка пару раз двинули в бок мягкими носками зимних кроссовок это чтоб не выеживался попусту шепотом пробормотал на прощание один из парней скромнее быть надо тимке показалось что он узнал голос яйцеголова, но окончательной уверенности не было как не было и денег большую часть которых следовало отдать не позднее следующей недели.